Глава тринадцатая. Кондрат. Стою напротив зеркала, разглядываю в отражении знакомого незнакомца. Идеально отутюженный темно-серый, почти черный костюм от Бриони. Безупречно белая рубашка. Галстук, повязанный сложным узлом Винза. Туфли, начищенные до зеркального блеска. Я, Кондрат Темнов. Бизнесмен, которого боятся конкуренты и уважают партнеры. Босс, собирающийся на решающие переговоры, от которых зависит будущее империи. Знакомая до каждого прыщика внешность — лишь оболочка. Внутри — совершенно иной человек. Отец, всю ночь прислушивавшийся к ровному дыханию дочери за стенкой. Папа, несколько часов назад испугавшийся микробов, больше краха многомиллионного контракта. Мужчина, чье сердце бьется не в ритме биржевых сводок, а в такт колыбельный, что напиваю сейчас под нос. Делаю последний глоток экспресса. Холодный. Совсем как спокойствие — надетая сегодня вместе с костюмом. Искусственное, бутафорское хладнокровие. В кармане пиджака лежит маленькая коробочка из темно-синего бархата. Жжет мне грудь раскаленным углем. Сегодня должен быть самый важный день в моей карьере. Подписание договора с китайским гигантом «Индустрия золотого дракона». Месяцы переговоров, тонны аналитики, десятки пробных сделок. Все должно завершиться сегодня. Моя команда ждет внизу у лимузина. Смартфон разрывается от сообщений. А я стою, смотрю на свое отражение и не узнаю себя. Прежний Кондрат Темнов уже мертв. Его убили. Убили смехом в кабачковом пюре, доверчивой улыбкой спящей дочери и парой насмешливых смешливых каре глаз, которые видят меня насквозь. Я поворачиваюсь и выхожу из спальни. Не к лифту, что ведет вниз, к машине, к старой жизни, а по коридору, к главному залу дома. В место, откуда доносится смех, ее смех. И тот самый огукающий восторг, что стал для меня важнее любого одобрения совета директоров. Останавливаюсь в дверях. Они сидят на огромном ковре, заваленном игрушками. Василиса в дурацких штанах с единорогами строит из кубиков башню. а Агния с восторгом бьет по ней кулачками и рушит. Солнце заливает комнату. Замираю от невероятной красоты. В его лучах мои девочки выглядят золотыми, как самые дорогие слитки в этой вселенной. Финансовый директор звонит в пятый раз. Отключаю звук и кладу смартфон на консоль у входа. Пусть весь мир подождет. Они еще не видят меня. Я молча наблюдаю. Затем, как Василиса откидывает волосы со лба, как целуют огню в макушку, что-то шепчет ей, и малышка заливается счастливым смехом. Вот та сделка, которую хочу заключить прямо сейчас. Единственное, что и имеет значение. Делаю шаг вперед. Скрипола выдает меня». Василиса поднимает голову. Большие глаза расширяются при виде моего боевого облачения. «О!» — выдыхает она, оглядывая меня с головы до ног. «Выглядишь блестяще. Буквально. Готов покорять Поднебесную?» «Не совсем». Хриплю в ответ. Подхожу ближе. Начищенные туфли вязнут в море разноцветных пластиковых деталей. «Что-то не так?» В серых глазах появляется легкая тревога. «Сделка?» «Ты же должен был уже уехать. Сделка с китайцами может подождать». Говорю, останавливаясь перед ними. Сердце колотится так, будто бежал марафон, а не прошел двадцать шагов по собственному дому. Агния, увидев меня, радостно огукает. Смешно поднимая попу, ползет в мою сторону. Лягушонок добирается до туфель. Хватает за брючину, оставляя на ткани маленький влажный след. След ее присутствия в моей жизни. Я не отстраняюсь». Смотрю в каре глаза Василисы, полный вопросов и сарказма, за которым она прячется. Хочу заключить самую важную сделку в своей жизни, начиная чужим, но твердым голосом. Я готовился к ней долго, провел анализ рисков, просчитал все варианты, оценил выгоды. Она смотрит на меня, не понимая. «И что-то пошло не так?» – переспрашивает она. «Кондрат, выражайся яснее». «Все пошло не так». Опускаюсь на одно колено. Пиджак туго натягивается на плечах. Рядом валяется ярко-желтая погремушка в виде дракона. Сюрреализм ситуации достигает космических масштабов. Потому что я понял, та сделка не самая важная. Расставляю правильно приоритеты. И... Бровь Василис летит вверх. Усмехаюсь. Знакомый жест. Или все сильные женщины делают так. Достаю из кармана коробочку. Она смотрится нелепо в комнате, среди хаоса игрушек и детского смеха. Открываю. Внутри кольцо. Без лишней вычурности, идеальный бриллиант на платиновом оводе. Оно похоже на Василису. Кажется простым, пока не присмотришься и не увидишь всю глубину и огонь. Она замирает. Сарказм в глазах и броня на сердце растворяются в одно мгновение. Вася смотрит на кольцо, потом на меня, и без того большие глаза становятся огромными. Кондрат. Это даже не шепот, а тихий выдох, останавливая ее возражение взглядом. «Василиса». Я хочу заключить с тобой сделку. Черт, неужели я делаю это?» Говорю, не отрывая взгляд от порозовевшего лица. Пожизненную, без права на расторжение. Со всеми вытекающими обязательствами, ночными дежурствами, кабачковым пюре на потолке, истериками из-за прорезывания зубов и счастьем, от которого перехватывает дыхание. Хочу, просыпаясь, видеть тебя рядом, знать, что это ты учишь наших детей строить башни, а их отца не спешить рушить то, что с трудом построено. Хочу быть уверенным, что твой ум спасет самые безнадежные сделки, а твои руки – меня самого. Я делаю паузу, глотая воздух, в горле пересыхает. Выходи за меня. Не ради дочери, не ради приличий, ради нас. Потому что я не могу без тебя. Потому что ты – мой самый главный стратегический актив и самое большое везение. Понимая, что несу дикую чушь, но Вася единственная из женщин, всегда знающая, чего я хочу. Она молчит. Секунду, две, вечность. По ее щеке скатывается слеза. Василиса смотрит на меня, потом на огню усердно жующую мою брючину, потом снова на меня. Пухлые губы растягиваются в самой очаровательной улыбке с ямочкой на щеке. Улыбки, ради которой я готов подписать любые бумаги капитуляции. А кто будет нянькой? Спрашивает она голосом, дрожащим от смеха и слез одновременно. В контракте этот пункт прописан? Имей в виду, это тяжелый труд. Оформляется по ТК РФ? Облегчение, дикое и всепоглощающее ударяет в голову. Хохочу так громко, что огни отпускает мою штанину и с удивлением смотрит снизу вверх, отвечая после кивка. Нянька будет работать на общественных началах, без выходных и права на больничный но с полным соцпакетом в виде поцелуев и объятий по первому требованию и без него. Соблазнительное предложение. Она делает задумчивое лицо, поднося палец к губам. Но меня смущает пункт про кабачковое пюре на потолке. Это то, что я уже имею, или опция, от которой могу отказаться? Обязательное условие, уверяю я. Без этого никак. Как и пункт про то, что я буду вечно благодарен тебе за все и любить больше всего на свете. «Ну, наконец-то сказал». Она наклоняется ко мне, подставляя под поцелуй мягкие, соленые от слез губы. «Это не страстный поцелуй, а поцелуй-печать, поцелуй-подпись по договорам. Знаю, что если не остановлюсь сейчас, то...» «Но огня не спит, а из обслуги в доме только охрана». «Тогда я согласна», — шепчет она мне в губы. «Но с одним условием, любым, сразу согласен я». Сейчас ты поедешь и заключишь сделку с китайцами. Иначе наша будущая семья останется без средств к существованию. Согласно киваю. Беру кольцо из коробки. А пока примерь этот аванс. И научи агню говорить папа. Я надеваю кольцо на тонкий пальчик. Оно сидит идеально. Как будто всегда там было. Прямо сейчас? Никогда не думал, что смех Василисы бывает настолько открытым. Улыбаюсь. Было бы хорошо. Представь, как ахнут мои друзья. «Скажи она это на нашей свадьбе». Стою, поправляя пиджак. Я отъеду ненадолго. Поднимаю на руки Агнию, которая тут же хватает меня за галстук. «Береги маму», — говорю я ей строго. «Я скоро». Она что-то радостно лопочет в ответ и отпускает галстук, оставив на шелке маленький влажный след. Лучшая печать одобрения. Я кладу ее на руки Василисе, которая уже разглядывает кольцо, подставляя его под солнечные лучи. «Я серьезно». Продолжаю я уже на полном серьезе. Это не шутка. Это навсегда. Я знаю, улыбается она. Я же вижу твои глаза. В них нет паники, только уверенность, как перед самой выигрышной сделкой. Я поворачиваюсь и иду к выходу. Поднимаю телефон, набираю номер Андрея. Андрей, говорю в микрофон заместителем. И голос снова обретает стальную уверенность. Выдвигаемся. Кондрат, где ты? Мы уже... Иду. Пять секунд обрываю его. Самое важное состоялось прямо сейчас. Все остальное – формальность благополучия. Сбрасываю вызов, не слушая возражений. Оборачиваюсь на прощание. Они сидят там, на ковре, две мои девчонки. И от этого на душе тепло. Готов свернуть ради них горы. Моя семья, моя главная сделка. Знаю точно, я только что подписал самый выгодный контракт в своей жизни.